Глава 7 Утром Амели действительно позволила себе поспать чуть дольше обычного. Потом вместе с детьми спустилась к завтраку. Тетя Сибила удивилась ее присутствию, но девушка спокойно объяснила. «Для нового заказа нужно подготовить карточки и конверты. Это займет несколько дней. У меня будет время поискать еще одну работу». На такую речь тетушка кивнула благосклонно, а служанка на выходе из дома снова вручила Амелии корзинку и список, написанный аккуратным почерком тетушки. На этот раз, никуда не торопясь, девушка изучила список внимательнее. Зачем нужно мыло с ароматом бергамота? Запах считался мужским, а в доме из мужчин был только бриз. Мальчик спокойно мыл руки лавандовым мылом, который Амелия привезла с собой из дома. Что еще? Сахар колотый. Вчера тоже был сахар, и позавчера. Чай, дорогой сорт, с тем же самым бергамотом. Еще сухие копченые колбаски, сыр, масло, изюм, пряности, мед. Все это походило на посылку в пансион, точнее в академию. Тетушка собирает сыну гостинцы за ее счет, Было бы справедливо, но Амелия посчитала стоимость всего и поняла, что за три дня спустила весь аванс, а сегодня спустит существенную часть зарплаты, а ведь им нужно продержаться на эти деньги минимум неделю. До следующей работы у Четвертинских, да и будет ли потом еще одна. В задумчивости Амелия дошла с детьми до парка, купила по дороге газету с объявлениями, пару леденцов и булочку. Пока дети бегали и лазили по снарядам, она читала объявление о работе для переписчицы или каллиграфа, но глаза упорно сползали на строчку, сдам в наем комнату. Подчеркнув несколько объявлений о работе, девушка побродила по аллеям, потом попросила одну из бон присмотреть за детьми, за пару медиков, а сама постаралась быстро обойти адреса. Увы, нигде ее не обнадежили. Всем требовались мужчины, студенты или гимназисты, готовые быстро и не слишком аккуратно переписать большой объем бумаг за мелкие деньги и папиросы. «Но я могу сделать эту работу!» – горячилась Амели. «У меня диплом каллиграфа!» «Барышня, не занимайте время!» – морщился старший писарь конторы. «У нас служат только мужчины. Здесь накурено, холодно, нет отдельных комнат, все сидят в одном зале». «Вы будете стонать и жаловаться, пить чай по три часа в день, а в итоге вашу работу придется делать нам самим. Нет уж, никаких юбок, мы это уже проходили». Расстроенная Амелия ушла, несолоно хлебавши, забрала из парка детей и вернулась с ними к обеду, абсолютно позабыв про лавку и покупки. А в доме тетушки ее ждал неприятный сюрприз. Служанка открыла им двери и быстро вернулась на кухню к шкварчащим сковородкам. Дети устали, вели себя тихо, поэтому в отведенную им комнату они вошли практически бесшумно и уставились на тетку, сидящую над распахнутым сундуком. Рядом с теткой, прямо на полу сидела темноволосая молодая женщина в визитном платье и рассматривала поношенный корсет Амели. Тетка заметила вернувшихся родственников, а вот незнакомка сидела к двери спиной и смотрела на скромное изделие провинциальной швеи. «Сибил, ты же не думаешь, что девчонка зашила деньги в корсет?» – насмешливо говорила брюнетка в синем платье. «Здесь такая потертая ткань, что видно каждую пластинку. Да и вообще вещички потертые». «Нет, приданная твоей сестры наверняка где-то в другом месте. Может, в банке?» «Тетя?» – Амелия встала в дверях, отправив младших в коридор. «Что это значит?» Незнакомка повернулась, и девушка узнала в ней соседку, языкастую даму, живущую во второй половине дома. Обе женщины дружно открыли рот, явно собираясь закатить скандал, но Амелия их опередила. «Амнос, оптимус!» — сказала она, сделав рукой направляющий жест. В воздухе натянулась тончайшая пленка, и в ней поплыло изображение открытого сундука, соседки с корсетом в руках и тетки с открытым ртом. Мелли подошла к комоду, вынула лист бумаги и закрепила на нем изображение магического оттиска. «Брис!» – позвала она брата. «Пригласи сюда полицмейстера. Думаю, ему будет интересно увидеть, как две почтенные дамы роются в багаже сирот. Кстати, теперь я знаю, куда подевалась мамина жемчужная брошка. Она ведь лежит в вашей шкатулке с украшениями, не так ли, тетя?» Сибилла потупилась. «Все наши вещи помечены», – спокойно сказала Амелия, собирая в саквояж те мелочи, что лежали на столике у кровати. «Вернете все сами или звать полицию?» «Ты не посмеешь!» – прошипела благонравная тетушка, вцепляясь девушки в руку. «О, еще как посмею! Три дня вашего гостеприимства обошлись нам слишком дорого! Брис, ты еще тут?» Со скандалом и воплями о разорении тетка все же отдала украденные из сундука памятные вещички, пошвыряв их прямо с лестницы. Напоследок она решила окончательно испортить Амелии настроение, ехидно заявив, «Ну и куда же ты пойдешь? Незамужней девица с детьми одна дорога в бордель! Никто не пустит тебя на квартиру, уж я-то об этом позабочусь!» «Не переживайте так за нас, тетя!» Кротко ответила Амелия, борясь с желанием засветить родственнице в лоб тяжелым свертком с мылом, чаем и сахаром, который она нашла на кухне и забрала. «Я благородная вдова, и даже перед законом имею право опекать сестру и брата. А вот вы, магический оттиск останется у меня, стоит вам только пустить обо мне нехорошие слухи или нашептать что-нибудь квартирной хозяйке, и ваше изображение появится в газете с подробным рассказом о вашем родственном милосердии». Тетка чопорно поджала губы и ушла наверх, отвернувшись. «Зря вы так, мисс!» – сделала печальное лицо служанка, стоящая на пороге кухни. «Наша госпожа очень настрадалась в молодости!» «Это не повод копаться в моем белье и красть память о наших родителях!» – отрезала Амели. Внутри у девушки все дрожало. Ей было страшно до вспотевших ладоней, до крика и слез, но рядом были младшие, а солнце уже клонилось к закату. Следовало как можно быстрее отыскать ночлег. К счастью, газета с объявлениями никуда не делась, а извозчик согласился покатать их по городу вместе с багажом.